семь Сказание о происхождении смерти Было время, когда смерти не знали на земле. Люди, потомки Вивасвата, вначале были бессмертными. В Критаюге золотом веке они не ведали греха и жили на земле счастливо в мире и благоденствии. Так шло время и живые существа на Земле рождались и не умирали. Они умножались бесконечно и совсем заполонили ее. Наконец Земля взмолилась к Брахме, она уже не могла выносить доли такое бремя. Тогда задумался Создатель над тем, как уменьшить количество живых существ в мирах, но не мог найти никакого средства, и он впал в гнев, и пламя его гнева вырвалось изо всех пор его тела. Запылали страны света, страх объял все живое. Миру грозила гибель. Великий бог Шива сжалился над живыми существами. Он приблизился к Брахме и сказал, «Не гневайся на созданных тобою тварей, о прародитель! Не допусти, чтобы опустела вселенная!» Ибо если погибнут ныне все эти существа, они уже не возродятся более. Пусть они живут и умирают, но пусть не прекращается их род. И когда Шива молвил это, Брахма укротил свой гнев и вернул в свое сердце огонь, пожиравший вселенную. Тогда вышла из тела Брахмы женщина с темными глазами свинком из лотосов на голове, одетая в темно-красное платье. Она направилась к югу своим путем. Но Брахма воззвал к ней и сказал, «Смерть! Ступай и убивай живые существа в этом мире! Ты возникла из моей мысли об уничтожении мира и из моего гнева, поэтому иди и уничтожай живущих, и неразумных, и мудрых!» и заплакала увенчанная лотосами смерть. Но Брахма не дал ее слезам упасть на землю и собрал их в свои ладони. Она же, смиренно склонившись перед ним, взмолилась. «Будь милостив ко мне, о владыка созданий! Не возлагай на меня столь ужасное бремя! Сжалься надо мной! Как могу я губить невинные существа детей и взрослых, молодых и стариков?» Смилуйся, о владыка, не смогу я разлучать близких и любящих, отнимать у родителей возлюбленных сыновей, у детей отнимать матерей и отцов, лишать их милых братьев и дорогих сердцу друзей. Ведь когда те умрут, оставшиеся в живых будут проклинать меня. Я боюсь этого, и слез несчастных я боюсь. Вечно будут сжечь меня эти слезы». Но Брахма сказал, «О, смерть, я предназначил тебя уничтожать живущих, иначе быть не может. Ступай, не колеблясь, госпожа, исполни мое веление». И смерть, не сказав больше ни слова, отправилась в путь и явилась в мир. Но все же прародитель даровал ей милость. Слезы, которые она провела, превратились в болезни, убивающие людей в назначенный срок. Страсти и пороки ослепили человеческий род и стали причиной гибели живых существ, поэтому искони нет вины на смерти. Брахма сделал ее госпожой справедливости, свободная от любви и ненависти исполняет она его веление.